Итак, Полин умерла, продолжил рассказ Хипротомус. Я страдал несказанно. Так высока была вершина моей трагедии, что моя милая нянька Настузя была готова отдать свою жизнь тотчас, дабы мои мучения сократились хотя бы на толику. Я был вынужден признаться, что пророчества старого следователя сбылись, и женщины, черпающие нежность и любовь из моего сердца, любимые мои женщины, погибли, убив себя в силу причин вам уже известных. И тогда Находясь на пике своего трагизма, сам качающийся между жизнью и смертью, я поклялся всем богам и самому себе, что более никогда не сближусь с женщиной душевно и полюбовно, что в трезвом рассудке своём не возжелаю любви слабого существа под страхом собственной гибели. Коли суждено любимым созданиям гибнуть в моей ядовитой тени, то я вовсе толкну их, оставшись до смерти чистым духовно и телесно. Целыми днями я проводил время, стреляя из лука. Лишь это спортивное занятие помогало мне унять свою плоть и желания души любить. Насыщенные и наполненные желанием страсти, стрелы летели точно в цель, поражая мишени в самые сердцевины. Со временем я стал принимать участие в небольших соревнованиях, в которых обычно занимал самые высокие призовые места. А однажды, когда я вступил на пьедестал почёта первым номером, мне в подарок вручили колчан со стрелами, среди которых была стрела с золотым наконечником. Меня даже приглашали на международные соревнования, но я всегда отказывался от такой чести, так как не мало не был числавин, занимаясь спортом лишь для успокоения непокорной плоти. А через 10 лет после смерти Полин началась шестидесятимесячная война с Германией, причиной которой послужило убийство Эммануила, сына германского короля, французским террористом, метнувшим в подростка двухфунтовую бомбу. Несмотря на извинения нашего короля перед осиротевшим французом четвёртым, войну всё же не удалось предотвратить. И всё мужское население Франции в возрасте от 18 до 60 лет было мобилизовано. Мне довелось пережить все страдания, являющиеся атрибутами любой войны. Я голодал и замерзал от холода. Я был тяжело ранен в грудь осколком снаряда. И если бы не Настузя, добровольцем вступившая в армию санитаркой и вытащившая меня с поля боя, заваленного пудами человеческого мяса, то, вероятно, я бы ещё тогда отдал богу душу. Настузя обнаружила меня за холмиком Я лежал бессознанный, пробитый куском раскалённого металла почти под самым сердцем, из рта вытекала струйкой кровь, паря в зимнее небо и пузырясь от моего неровного дыхания. Нянька промокнула рану ватой и перемотав накрепко бинтами, ухватилась за воротник моей шинели и потянула тяжёлое тело по снегу к родным позициям. Отрывков я пришёл в себя и увидел её чёрную головку, стресущимися от усилий кудряшками. "Ничего, мой дорогой", улыбнулась она. "Я спасу тебя непременно". "Лук мой, возьми", взмолился я, и колчан со стрелами. "Возьму, милый, успокойся, родной". И тут я увидел протянутые к нам из-за соседней насыпи руки. Руки были чёрными, с длинными, сильными пальцами, и принадлежали огромному солдату-негру, лицо которого затекло кровью, лишь глаза просили о помощи, особенно выделяясь выпуклыми белками на багровом фоне. Настузя прошём к алниг, раненным рытом. Настузя. И я узнал его. сквозь ускользающее сознание я ухватился за вспомнившийся образ и признал в нём знакомого неаграбимбо, который любил когда-то мою няньку самым страстным образом и которого я сделал навсегда несчастным в порыве юношеского эгоизма. Сейчас бимба с раскроенной головой, через шевелюру, которые проступали розовые мозги, тянул к нам свои руки и шептал умирающим горлом настузя любовь моя она узнала его с первого взгляда она вспомнила его по голосу Несмотря на то, что с момента их разлуки прошло более 20 лет, не обращая внимания на искорёженную голову своего давнего возлюбленного, Настузя признала в умирающем эфиопе своего Бимба, единственного мужчину, её любившего, а теперь протягивающего к ней свои руки, дабы ухватиться за обрывающуюся жизнь и скончаться под благословением любви. Ах, мой бимбо, вскричала нянька и было рванулась навстречу своей молодости, как споткнулась о мои глаза, закатывающиеся под надбровные дуги предвестниками конца, и осеклась на полушаге.